Не то валялся бы с простреленной селезенкой. Мага беззлобно улыбнулся. А так пуля по касательной прошла. Обожгла только бок. Молча развожу руками. Мол, сами виноваты. Вынудили? Да ладно тебе, все свои. Да и я, парень, не глупый, понимаю все. Борода, конечно, сглубил, что не рассказал тебе все сразу. Ну, в общем, проехали. Мир? Мага опять тянет руку. Так мы ж вроде и не ссорились.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 В груди заноза засело нехорошее чувство предательства. Мог бы все-таки посвятить в происходящее. А может, и впрямь не стоило. Теперь-то что уже гадать? К девяти часам утра на территорию храма пришли бойцы из яхт-клуба и госпиталя. Этого нас собралось около сорока человек. Таким количеством и повоевать можно. Но, насколько я понял, воевать никто не будет. Все пройдет без пыли и шума. Единогласным выбором маги на должность главы лицея.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 Мы остались в лицее на весь день. Общими усилиями было решено создать безопасный коридор по дороге в госпиталь. Мага собирается наладить полностью сообщение с прибоем, только пока не ясно как. А с госпиталем все проще. Дорога идет через жилой массив, и вполне реально укрепить несколько квартир, превратив их в безопасное место. У кого-то выстрелила безумная идея прокопать переход под землей. Нашлись даже сторонники этой затеи. Но меня это не особо касается. Моя цель остается неизменной. Я решился на этот поход не для того, чтобы участвовать в чьих-то безумных идеях. Наш город хоть и подвергся ударам ракет, но, насколько я могу судить, нас просто выключили с карты России. Оно и не удивительно. Город стратегического назначения. Порт с выходом в мировой океан, цементная промышленность, нефтебазы, крупнейший пункт транзита зерновых. По сути, город просто разрушен, и при желании и содействии всех, кто выжил, можно было бы восстановить один район полностью и жить в нем. Тем более ядерного оружия против Новороссийска никто не применял. Скорее уж биологическое. Только этим можно объяснить наличие мутантов. Самое странное, что до сих пор никто не попытался наладить связь с остальными районами города. Я уверен, что выживших очень много. Говорят, что под городом еще после Великой Отечественной войны прорыли тоннели, которые соединяют крупные предприятия. Верится, конечно, с трудом, но чем черт не шутит. Окажись это правдой, и наш поход бы обрел более реальные шансы на успех. Я и так верю, что все получится, но пока даже предположить не могу, как это будет происходить. На данный момент нам нужно попасть в центр. В районах активность мутировавшей живности удивительно низкая, Но это не дает гарантий, что дальше будет так же. Что нас ждет дальше? Тайна, покрытая мраком. До госпиталя мы добрались вместе с небольшим отрядом, который мага выделил в целях безопасности. Не могу сказать, нужно ли это было, но пострелять все-таки пришлось, отпугивая стаи бродячих собак. Они хоть и держались на расстоянии, но при удобном случае пытались его сократить. Несколько выстрелов, и проблема решена. Для нас в плане преследования, для зверушек в плане пропитания. От большого здания районной поликлиники осталась только трехэтажная пристройка. Именно в ней сейчас и находилось очередное убежище для выживших. На подходе нас встретили трое человек с оружием. Борода объяснил, кто мы, и нас проводили внутрь. Расположились мы в фойе, где раньше была регистратура. Просторное помещение было переделано в своего рода зал ожидания. Через десять минут к нам спустился один из конвоиров. «Руслан и Кирилл, вас желает видеть Ренат Арсенович. Следуйте за мной». Мы поднялись на третий этаж. В быт жителей я старался не усматриваться. Грустно видеть, в каких условиях проходит детство детей и жизнь их родителей. Мы зашли в кабинет. На удивление, обстановка была довольно скромная. Никаких тебе дубовых столов, портретов и прочего. Обычный рабочий стол времен СССР. Деревянный стул. Пара шкафов и кушетка. «Добрый вечер. Проходите». «Стульями я не богат, поэтому можете присесть на кушетку. Чем могу быть полезен?» «Нам нужно попасть в центр. Анисим сказал, что вы можете с этим помочь». «Неужели?» – неправдоподобно удивился Ренат. «Хотя, в принципе, он прав. Могу. Но что вы можете дать мне взамен?» «Опер. Он и в Африке опер». «Был бы здесь еще один, как пить дать, разыграли бы спектакль «Добрый и злой полицейский». «Наш вклад в свержение беса не устраивает вас, как спонсорская помощь вашим делам?» Борода пошел сразу с козырей. «Молодой человек, смею напомнить вам, что вас никто не заставлял это делать. Тем более лично я вам подобных указаний не давал. Пусть с вами рассчитывается тот, кто вам что-то обещал. А у меня без вас проблем хватает». – Это понятно? – Вполне. – Борода встал с кушетки. – Пойдем. Нам нечего здесь делать. – Принципиальная нынче молодежь пошла. Даже не боритесь за свои желания. Не то, что в наше время.